Глава 5. Графиня встретила карабинера в сиреневом спортивном костюме и неожиданно ярко жёлтых кроссовках. Сколько у вас света? Огляделся Флавио в просторном зале, наполненном солнцем через огромные стрельчатые окна, выходившие на канал. Система акклиматизации держала прохладу, а двойные рамы действительно отсекали все шумы. Комплименте контесса. У вас прекрасный дом. Графиня пригласила его пройти в следующую комнату гораздо меньших размеров, с лавандовыми стенами, отделанными золотом. Усадила в мягкое кресло у старинного столика у окна, отправила горничную за кофе. В всех помещениях, где побывал карабинер, было очень мало мебели. Именно это в сочетании с высокими окнами создавало ощущение пространства. Не меньшую лепту выносили высокие потолки с фресками. Незабыла Контарин прекрасно знала, какое впечатление производит цвет её глаз и активно обыгрывала его от цвета стен в её личном кабинете, где она принимала сейчас капитана. До спортивного костюма. Даже бархатная мебель в лавандовой комнате была тёмно-сливовой, не нарушающей общей гаммы. Я живу очень просто, довольствуюсь малым. Но это малое должно быть очень хорошего качества. Это придаёт качество и нашей жизни, не правда ли, капитана? Сапфиры в ушах сверкнули, когда женщина наклонила голову. Я сама проектирую пространство, если хотите, я могла бы помочь и вам. С нашей кочевой жизнью это невозможно. Капитан представил лавандовые стены станции карабинеров и чуть не фыркнул. Благодарю вас, графиня. Чем старше я становлюсь, тем меньше ценю материальное в этом мире. В моём возрасте пора готовиться к отъезду в другие сферы. Значит, нужно иметь лишь минимальное количество необходимых вещей. Вспомнив количество дворцов в Кантарине в Венеции, капитан снова чуть не фыркнул. И простите меня за спортивный вид. Мой урок йоги сегодня чуть задержался. Очень рекомендую, поставит на место мысли в голове и приводит в порядок тело. Если хотите, присоединяйтесь ко мне на следующем занятии. У меня прекрасный персональный тренер. Вы очень любезны, но я не могу принять такое предложение. Простите, капитан, я совсем забыла, что являюсь подозреваемой. Но в вашей работе столько стресса, что просто спорт не спасёт, здесь нужна гармония. Вот как у неё это получается. Вроде и любезность оказала, и тонко намекнула, что подозреваемая, и похоже даже посмеялась над этим, подумал Флавио. Но мне очень хочется быть вам полезной ведь это в моём саду найдены бедняжки. Мне стало плохо спать по ночам. Ещё хуже, чем обычно. Поэтому я взяла на себя смелость познакомить вас с кое с кем. Возможно, это окажется полезным. Она с минуты на минуту будет здесь. Во всяком случае, я надеюсь, что она пунктуальна. Согласитесь, с ней и непунктуальность страшные грехи. Порой хуже прелюбодеяния. И графиня рассмеялась нежным, негромким смехом. Она горничная постучала в двери кабинета и сообщила, что синьори на Алесандра прибыла. Ну вот, снова тихонько засмеялась графиня. Я не ошиблась в девочке. По крайней мере, этот грех ей не свойственен. В двери вошла высокая, тонкая блондинка в узком платье без рукавов до колен. Удивлённо посмотрела на Флавию. Как сказала Графеня Деллаланта, вы прекрасно осведомлены о работе доблестных стражей нашей безопасности, дорогая. Позвольте представить вам капитана Флавио Маркуна, венецианца, к моей большой радости. Капитан Алессандро из России. Она, насколько мне известна, адвокат, и я уверена, что окажет вам помощь во всей этой ужасной истории. Капитан совершенно не представлял, как может помочь ему русский адвокат. А девушка вдруг рассмеялась. Берегите голову, капитан. Согласно той же Неда Делаланта, моим партнёрам по расследованию обычно не везёт. Я думаю, дорогой капитан, что вы можете быть откровенным в нашем маленьком кругу. В конце концов, я могу позволить себе эту слабость на склоне своих дней, обсудить расследование. Тем более, что меня оно касается напрямую. я не буду спрашивать, подозреваете ли вы меня, капитан. Вы достаточно умны, чтобы понимать, что не я, ни двое моих преданных слуг живущих со мной уже сорок лет. Не имеем никакого отношения к преступлению. А если я заплатила кому-то за услуги ассисну? Нет, как-то вы его сегодня называете по-другому. Ах, да, киллер. То и я достаточно умна, чтобы от этого человека не осталось ни следа в Венеции. Недорогая Алесандра не побежит в газеты делиться информацией и не явилась из далёкой России, чтобы убить свою соотечественницу. Так что чувствуйте себя свободно, капитан. У вас сложилось какое-то впечатление о журналисте Тиранова? Моё впечатление не отличается от впечатлений остальных в моём кругу. Журналистика сама по себе не слишком благородное дело. А жёлтая пресса тем более. Как там говаривал Марк Твен? Журналист это тот, кто говорит в доме повешенного о верёвке. Тиранова не говорила о верёвке. Он копался в грязном белье и в личных секретах своих жертв. Да, да, не побоюсь этого слова. Именно жертв. Его статьи когда-нибудь затрагивали вас или близких к вам людей? Нет, капитан. Графиня сказала это мягко, но у Саши сложилось впечатление, что если бы такая статья появилась, то маленькая женщина в сиреневом спортивном костюме в гостиной с золотым орнаментом решила бы этот вопрос и журналист тираново исчез с радаров навсегда, что бы это ни значило. А женщина, вы точно её не видели. Теперь я припоминаю. Вы же понимаете, что ночью разглядывая мёртвое тело без глаз, Саша вздрогнула. Миа вряд ли узнала бы в нём живую молодую женщину которую я, конечно же, встречала в музее. Я просто была несколько расстроена вы меня понимаете. Вы общались с Олесией? Олесей. Машинально поправила Саша. Правильно произносится Олеся. Кстати, это вариант моего имени Александра из Белоруссии, но теперь превратился в самостоятельное имя. Значит, вы практически тёзки? В какой-то степени, и сеньёром, и контеса права. Я хотела бы помочь вам, капитан. Эта девушка была моей соотечественницей. И чем вы можете помочь? Как минимум, поговорю с людьми. Вы можете сомневаться в моём опыте, но поверьте. Боже, я изъясняюсь так же высокопарно, как графиня. Это заразно. Однокурсники Олеси и её друзья будут более откровенны со мной, чем с офицером следственных органов. Я же знала, что она умница. Захлопала в ладоши графиня. Он орага Цингамба. Браво. Я только надеюсь, что вы оба вспомните, что я тоже имею отношение к этому делу. Им это я вас познакомила. Поэтому милости прошу на утренний кофе с новостями. Но, отвечая на ваш вопрос, капитан. Нет, я практически не общалась с бедной девочкой. Саша и капитан переглянулись. Кстати, как вам мои детки? Саша и Флавио снова переглянулись и вопросительно уставились на пожилую даму. "Ах", рассмеялась она. "Я в своём уме. Я о моих кошках". Только тут Саша сообразила, что две небольших меховых подушечки на дальнем кресле оказались спящими кошками. "Они прекрасны, но не пытайтесь их погладить. Они приходят и уходят, когда им вздумается. И даже я не могу их погладить, они совершенно дикие" любит играть в саду. Капитан как-то странно передернулся. У вас прекрасный сад, графиня. Моя гордость и радость, мой сад. Созданный для поднятия духа, для ощущения гармонии с природой на нашем каменном острове. Ясквернённый убийством. Расскажите мне о директоре галереи. Доменико Кардуччим. Очень образованный и культурный человек, но порой слишком, как бы сказать, самодостаточный. Родословный никакой, учился в государственной школе. Ну, вы понимаете, из тех, кто сам делает карьеру, а потом пытается представить себя сливками общества. Но хороший специалист и на своём месте в галерее. Он искренне любит свою работу, и я готова закрыть глаза на всё остальное. Что остальное? Он слишком любит роскошную жизнь. Иногда он появляется на работе после бессонной ночи, из клуба на материке или из казино. Говорили, что не обходится без женщин. У него прекрасная жена, но вы знаете, как это бывает. Вы в курсе всех дел в галерее. Мой муж внёс щедрый вклад в музей, когда он умер, я получила его место в совете попечителей. Я много знаю обо всём, и обо всех в галерее. Я соболезную вашей утрате. Это случается со всеми и произошло достаточно давно, так что не трудитесь, капитан. Но благодарю вас. Когда достигаешь определённого возраста, понимаешь, что красота и гармония есть не только в расцвете, но и в упадке. Ох, простите меня, молодые люди. Вокруг меня не так много людей, с которыми интересно разговаривать. Вот я и позволила себе философствовать. Что вы, мне очень интересно, вежливая девочка. Вы были в доме в ночь перед тем, как нашли тела в своём саду, но ничего не видели и не слышали. Я не спала, не могла уснуть, но рамы и толстые стены не позволили мне что-либо услышать. Вы ни разу не вышли в сад. Когда я не могу уснуть, иногда я завариваю себе чашку кофе или чая и выношу её во внутренний дворик. Но не той ночью. Нет, не той ночью. Мне показалось, что на улице слишком тепло. Кто пользуется дверью, выходящей из сада на боковую улицу? Никто не пользуется уже много лет. Боюсь, не сохранилось даже ключа от замка. Тем не менее, дверь открывали той ночью. Ни у кого не может быть ключа. Во всяком случае, последние 15 лет, и даже больше. Кстати, в следующий раз, когда вы придёте, я проведу вам экскурсию по дому и по саду. Вы очень любезны, графиня. Любезность ни при причём. Я люблю общество умных молодых людей. Мы подходим под это описание, рассмеялась Саша. Вы нам известите, графиня. Поверьте мне, вы подходите. Уже у входа Саша задержалась на минуту, предупредив капитана, что догонит его. Повернулась к графиня, вопросительно приподнявшей брови кантесса Мне кажется, вы знаете всех известных персон, бывших вчера на балу. Вы ничего не слышали о человеке по имени Берни? О, Луна. Луна. Так мы зовём его между собой. Слишком сложно выговаривать его полное имя. Боюсь, я не помню и его имён. Что-то такое вроде Фонтес и Альборнос Хибралеон. А яла перельядом смело берите название города и окажется, что это его титул. Потомок король Наварра, кстати. Так он француз? Ну что вы, деточка, Дюманы читались. Наварр в Испании. А почему Луна? Герцог де Луна один из его титулов. Грант Испании, между прочим. Герцог де Луна. Как красиво звучит. А что такое Грант? Есть в Испании особый титул, которого нет ни в одной другой стране. Титул грандов. Ввёл в XVI веке король Карлос V, ставший впоследствии императором, главой Священной Римской империи. Грандом великим в то время мог стать любой дворянин, независимо от титула. Всего в Испании насчитывается 2720 титулованных особ, из них около 400 являются грандами но принадлежат они всего к двенадцати семьям. И в отличие от нашей упразднённой монархии, подумать только, утверждают, что наши итальянские титулы просто титулы вежливости, не имеющие юридического значения. Монархия Испания действующая, и все испанские титулы не только на бумаге и в памяти. Я так понимаю, что вы познакомились с Луной Шапашным. Но раз вы спросили, он вас заинтересовал. Я просто заинтересовалась именем, соврала Саша. Берни. Это уменьшительно от Бернардина. Точный язык сломаешь. Вы не любите кошек, капитан? спросила Саша, наконец выйдя из парадных дверей на узкую набережную, где в нетерпении переминался с ноги на ногу каребинер. Я видела, как вы передернулись. Нормально я отношусь к кошкам. Флавио махнул рукой и рассказал девушке утреннюю историю. Саша смеялась до слёз, и в конце концов каребинер тоже заулыбался и засмеялся. Надеюсь, вы не против моей помощи. Мне уже дали понять, что слово графа не закон. Так что против я или нет не имеет значения. И всё же я надеюсь на нормальные дружеские отношения. Кстати, у меня одна просьба. Какая? Я бы не хотела, чтобы обо мне кто-то узнал. Об этом не беспокойтесь, я не собираюсь докладывать руководству о вашей помощи, тем более делиться с подчинёнными. И особенно полковник Скарфон из Равенны. Он не должен узнать о том, что я собираюсь вам помогать. Какое отношение вы имеете к полковнику? Боюсь уже никакого. Вот только, к сожалению или к счастью, не знаю. Они были прекрасной парой, Стефана и Олеся, пока Олеся не познакомилась с журналистом. Рассказывали однокурсники в университете. Стефана истерил, грозился выгнать Олесю, но быстро остывал и всё прощал, тем более что роман с журналистом быстро закончился. По своему она любила Стефана, но Олеся из тех женщин, что не могут быть верными одному мужчине. Как только на горизонте показывался интересный кадр, она тут же бросалась навстречу, но всегда возвращалась. Стефано очень переживал, что Лезия уйдёт к директору галереи. Он пропускал занятия не сдавал рефераты. По-моему, он даже следил за ней. Я сама видела её со взрослым мужчиной. Они обнимались и целовались прямо на углу, недалеко от Кадора, не стесняясь прохожих. Я спросила Олеси, ответила, что это её шеф и у них серьёзные отношения. Вы проверили алиби Стефана Грасси во ночь убийства. Задал первый вопрос на планёрке Флавио уверяет, что сидел дома и писал реферат, Алиби нет. И мотив имеется ревность. А директор Кардучим тоже нет алиби. говорит, что сидел дома. В апартаменте в Венеции. Один. Семья живёт на вилле за городом. Звонил Олеся, отправлял смс, но без ответа. А мотив? Во-первых, девица могла его дурить, не собираясь уходить от Стефана. Во-вторых, он мог узнать, что она передаёт сведения бывшему А может и не бывшему любовнику, журналисту Тиранову. Не просто наставляет рога, а ещё и использует информацию. Что по окружению Тиранова ничего, никаких зацепок. Понятно, что два убийства связаны, иначе жертв не усадили бы вместе. Но кроме версии о продаже информации журналисту, связи между ними в последние месяцы не прослеживается. Так что у нас два подозреваемых. Осталось быстро и чётко эти версии отработать.